Глава 28 Кел Я должен был это предвидеть. Аврора открывает глаза, свет попадает на радужки, превращая их в блестящие жемчуга, и волна облегчения захлёстывает меня, вырываясь изо рта тихим вздохом. Бешмай. Я помогаю ей сесть на биокушетке, смотрю, как она промаргивается от сонной одури, вызванной выстрелом зилы. Мысль, что ей уже не грозит опасность, Гасит огонь, жиравший меня там, на мостике. Если правду сказать, сам её вид — вода в бескрайней пустыне. Но никогда в своей жизни я ещё не был так измотан. Так продолжаться больше не может. «Что ты помнишь?» — спрашиваю я её. И смотрю, почти заворожённый, как её лоб пересекает морщинка. «Зила в меня стреляла». «Она не хотела тебе вреда», — говорю я. «Она лишь хотела пробудить ту силу, что в тебе». Аврора смотрит на меня и у меня сердце начинает биться чуть сильнее от её взгляда. «Эшваре», — шепчет она. «Да, древние», — киваю я. «Как-то они со всем этим связаны, и ты какую-то роль в этом играешь, Аврора». «Это безумие». Она закрывает глаза, трёт виски, будто от боли. «Я всё это видела. Даже когда была без сознания, как будто... как будто я вышла из собственного тела и вижу его на экране видео. Зила в меня стреляла, а ты...» Наши глаза снова встречаются, и у меня сердце падает. Я жду выговора, праведной выволочки за то безобразие, которое учинил над своими товарищами. и снова чувствую свернувшегося в груди внутреннего врага и тень отца у меня за спиной. «Ты меня защитил», — говорит Аврора. Я моргаю, качаю головой. Нет, я покрыл себя позором. Она смотрит на меня, меряет взглядом с головы до ног и обратно, «Не понимаю я тебя, Леголас», — вздыхает она. «Ну вот совсем. То ты говоришь, что я обуза и в упор меня не замечаешь. Через минуту ты уже прокладываешь себе путь через штурмовик, а вот, чтобы вытащить меня из тюрьмы, или бьёшь морды своему же экипажу, чтобы меня защитить». Она вздыхает и качает головой. «Чего же ты хочешь?» «Я делаю глубокий вдох, колеблюсь перед тем, как дать себе упасть, потому что слова, которые я скажу, обратно уже не взять». Но я не должен был допускать, чтобы так далеко зашло, и сейчас я больше не могу. В прошлый раз я тебе об этом говорил, почему я себя так веду при тебе. То есть как полный болван? Спрашивает она. Несмотря на боль в стиснутой груди, я чувствую на собственных губах легкую улыбку, пока еще нужные слова. Еще способ сделать так, чтобы хоть что-то тут звучало осмысленно. Притягиваются не только планеты, Аврора, говорю я наконец, не только звезды, Все клеточки нашего тела, каждая клетка творения притягивают предметы и людей. И вот это, это и есть то, что я чувствую, к тебе. Она слегка хмурится, в тёплом свете блестят её глаза. В эту секунду она так красива, что у меня дыхание перехватывает начисто. И всё же я его возвращаю, потому что, если не скажу «сейчас», то никогда уже не смогу сказать. У сильдратийцев это называется тягой, говорю я. Это инстинктивное, инстинктивное. «Влечение, которое мы ощущаем, природная связь, первичная, действительно как притяжение. Я никогда не слышал, чтобы кто-то из моего народа испытывал тягу к землянину. Но вот тебе она у меня есть, Аврора». Она пытается что-то сказать, но мои слова текут неудержимым потоком. «Я не хотел, чтобы остальные знали. А у тебя и без меня хватает сложностей. Я думал, что раз ты видела меня до того, как встретила, а это может быть предначертано судьбой, что-то в этом роде». Я мотаю головой, чувствуя себя полным идиотом. И потому я старался уберечь тебя от опасности, не давая понять, что происходит. Не хотел у тебя вызывать чувство, будто ты к чему-то обязана. А какое? Какие обязательства это могло наложить? Будь я сельдратийкой. Между нами ложится тишина. Долгая. Тяга — это связь между любящими на всю жизнь, говорю я наконец, между половинками пары. Она молчит, явно не находя слов. Мне не надо было до этого доводить, — вздыхаю я. Вообще, допускать такое чувство к человеческой женщине — это нечестное по отношению к тебе и к остальным, и тебе не надо было делать этот выбор. Я снова глубоко вздыхаю, киваю сам себе, подавляя приступ душевной боли. Ощущаю, как расширяется в груди рваная рана, темная и глубокая, из которой мне, быть может, не выбраться никогда. Но так все-таки лучше. «Я ничего не могу сделать со своим чувством к тебе», — говорю я. «Но...» Своими действиями я управлять в состоянии. Так что, как только мы выясним назначение этого триггера, звёздной карты, я уйду из экипажа. Слишком долго я делал вид, что я не вижу войны в моём народе. Больше я стоять в стороне не могу. Когда мы пройдём эту дорогу до конца, тебе не придётся меня больше видеть. Залёгшее между нами молчание шире и холоднее самой пустоты. На миг я не могу себе представить, что оно кончится. Но тихий писк моего унигласа, заполняет эту бескрайнюю пропасть и разбивает сковавшие нас чары. «Кэлл, слышишь меня?» доносится голос Тайлера. Я прикасаюсь к унигласу на поясе. «Слышу?» зила говорит, что Аврора очнулась. Я смотрю в эти разные глаза, чувствую, как боль разрезает сердце клинком. «Очнулась?» «Мне кажется, вам стоит прийти сюда и посмотреть на это. Уже идем». Я дотрагиваюсь до унигласа, прекращая передачу. Смотрю на девушку напротив, На века и световые годы, далекую от всего, где и чем она хотела быть. Вортувку с крови и пепла. Что можно сказать, если нет слов, чтобы выразить свои чувства? Что можно сделать там, где ничего сделать уже нельзя? «Нам пора», — говорю я. Она без единого слова встает с биокушетки и идет к двери.